Печенка, шпигованная чесноком. 100 грамм печенки, 7 грамм чеснока, 13 грамм сала свиного, 6 грамм пшеничной муки. Печенку нарезать широкими порционными кусками. Концом тонкого узкого ножа в каждом куске сделать 6-7 прорезей в виде кармашков. И в каждый кармашек вложить ломтик чеснока. Перед жаркой печенку посыпать перцем, обвалять в муке, жарить на свином жире.